Глава 10. Утром Настя первой выбралась из-под тёплого одеяла, выскользнула в прихожую. Ангелина Михайловна суетилась на кухне. Как спалось на новом месте? Приветливо улыбнулась директриса. Хорошо. Села Настя за небольшой столик. Вижу, ты хоть поразовела, а то вчера было все разо зелёного цвета. Зачерпнула половником тесто для блинов из небольшой кастрюльки Ангелина Михайловна. Как там твои родители? У них всё в порядке. Папа со своей новой второй половинкой ждёт прибавления, а мама нашла сердечного друга и проводит с ним отпуск. Нахмурилась девушка. Только мне в их обновлённых отношениях почему-то не нашлось места. Я думаю, родители просто неправильно преподнесли тебе свои новости ободряюще улыбнулась Настье Ангелина Михайловна Это так сложно принять. Раньше у меня был дом, семья, а теперь я осталась одна. И почему-то никого не волнуют мои чувства. Мама и бабушка не могут понять, что я люблю папу, что мне тяжело принять всё произошедшее. Не расстраивайся, Настенька. Должно пройти время, оно всё расставит по местам. А пока отдохни у нас. Хочешь, когда вернусь с работы, научу тебя делать пальчики из дрожжевого теста. Очень хочу, обрадовалась Настя. Всем привет. В дверях кухни появился Антон с полотенцем на плече. Я смотрю, Настенька меня опередила сегодня. Опередила, улыбнулась Ангелина Михайловна. А ты не сказала маме про самое главное? Лукаво посмотрел на невесту Антон. Про что? С тревогой повернулась к молодым Ангелина Михайловна. «Я вчера сделал Насте предложение». Настя залилась румянцем. «Ой», — присела на стул Ангелина Михайловна и почему-то всхлипнула. «Что, правда? Надо же, я так долго ждала от тебя этого момента, а сейчас не знаю, как подобрать слова». Антон, улыбаясь, выдвинул ещё один стул, сел напротив матери и взял её за руку. А ты ничего не говори. Просто порадуйся за нас и всё. Только не плачь, пожалуйста. Ты не понимаешь, Антон, я плачу от радости. Я уже отчаялась когда-нибудь услышать от тебя эти слова. А то, что ты выбрал для создания семьи именно Настеньку, это же прекрасно. Конечно, прекрасно, думала Настя. Только вот мои мама и бабушка будут не в восторге от этой новости. Словно чувствуя её мысли, в тот же момент зазвонил сотовый телефон. Его наконец Настя оставила в сумочке и теперь ринулась в прихожую, оставив Антона и Ангелину Михайловну наедине. Действительно, звонила мать. Настя, привет. А ты где сейчас? Я почему-то бабушки на домашний телефон звоню, а ты не берёшь трубку. С тревогой в голосе отчеканила Полина Анатольевна. Так я же сказала тебе, что еду к Антону. Мстительно улыбнулась Анастасия. А когда вернёшься? Не знаю. А зачем тебе это? Как зачем, Настя? Я беспокоюсь за тебя. Вчера нам не удалось поговорить, и я хочу подробнее объяснить, кто такой Юрий Михайлович. А мне показалось, что всё и так понятно. Ты прекрасно устроила свою личную жизнь, папа тоже. Не утрирай. Кстати, завтра у нас в новой квартире тебя будет ждать сюрприз. Это ещё какой? Насторожилась Настя. Петенька собирается сделать тебе предложение. Только бабушке не говори, что я проболталась, ладно? Но у меня есть Антон, холодно произнесла Настя. Конечно, конечно, увлечения бывают у всех. Ты весело провела каникулы в пригороде, закрутила роман, а теперь пришло время возвращаться в Санкт-Петербург к обычной жизни. Работу я тебе подыщу под стать будущему мужу, чтобы в грязь лицом не ударить, а то его мама, знаешь, какая привередливая. Ну я за тебя не волнуюсь, потому что ты у меня идеальная девочка, придраться даже при большом желании не к чему. Надо же, как ловко вы с бабушкой всё распланировали, зашипела Настя. Так же как и твой развод. Только вот со мной опять посоветоваться забыли. А зачем, Настя? Ведь и так всё хорошо получается. Первое время поживёте у Петиных родителей, а потом они обещали ему квартиру подарить. Ага, чтобы ты с мастодонтом своим беспрепятственно развлекалась. Не бывать этому, ясно? Ну почему, Настя? Раньше тебя очень устраивало, что за тебя всё планируют. Потому что за последние 2 месяца я очень сильно изменилась, мама. Да, кстати, я выхожу замуж. И до свадьбы скорее всего останусь жить у Антона. Так что для твоей личной жизни все пути открыты. Развлекайся на здоровье. Что ты сказала? Как замуж, Настя? Но вчера мне показалось, что Антон это не совсем то, что нам нужно. Да, он очень привлекательный и умеет оболять, только ведь у него даже нет постоянной работы. Сегодня нет, а завтра найдёт. Он устраивает меня, мама, и это самое главное. Так, всё. Скажи, где ты находишься? Я сейчас же выезжаю. Так, я и знала, что ты наломаешь дров, пока меня не будет. Не стоит тебе сюда приезжать, мама. Я уже всё решила. Отговорить меня никому не удастся. Так что передай бабушке привет. Отключив телефон, Настя почувствовала, что у неё дрожат руки. Увы, это была всего лишь первая битва. За ней последуют другие, и чтобы выстоять, Насте понадобится много мужества. Из кухни выглянул Антон. Настя, ты договаривала по телефону. Иди завтракать, а то кофе и блинчики остынут. Иду, поспешила к столу Анастасия. Настя, это мама звонила, полюбопытствовала Ангелина Михайловна. Ты её обрадовала? Обрадовала, только она совсем не рада, нахмурилась Настя. Всё ещё лилеет надежду на то, что ты поддашься на бабушкины уговоры чихнул Антон. Угу, даже порывалось сегодня приехать. Так пусть приезжает, как раз и познакомимся, за улыбалась директриса и поднялась из-за стола. Ой, мне обежать в школу надо, а то без меня там кабинет химии не откроют. Антон внимательно посмотрел на Настю. Что, всё совсем плохо, да, малыш? Думаю, да. Сейчас они, знаешь, как забегают в мик обе сюда примчатся. Надо было матери не говорить ничего, пока она не улетит в очередной рейс. Настя, не переживай. Вот с кем-с кем, а с двумя истеричными женщинами я справлюсь. Поухают и смирятся. Им ничего другого не останется. Они будут давить на нас, каждый день ждать, что наши отношения быстро закончатся. Не волнуйся, я думаю, мы будем встречаться всего пару раз в год. На Рождество и твой день рождения расмеялся Антон и прикоснулся указательным пальцем к её щеке. Кстати, у меня в первой половине дня дела, так что до обеда тебе придётся побыть одной. Пойдёшь в свою ремонтную мастерскую? Да, Денис обещал пригнать ещё одну машину к обеду. Я буду по тебе скучать. Кисло посмотрела на него Настя. Я тоже. Нежным поцелуем прикоснулся к её губам Антон. Но мне надо идти. Как я понимаю, в нашей будущей семье мы оба безработные, и доход можем получать только от работы в моём гараже. Да уж, перспективы не радужные, вздохнула Анастасия и принялась убирать со стола. Попробую составить резюме, пока тебя не будет. Ты можешь пользоваться моим компьютером, если хочешь. Там много интересных игр. На рабочем столе висит папка Мои игры, мимо не пройдёшь, продолжал разговаривать с ней Антон из комнаты, где одевался. Спасибо, я обязательно воспользуюсь твоим предложением. Загорелось любопытством, Настя. Ох, нам ещё столько всего надо обсудить. Например, где мы будем искать работу, где жить и где играть свадьбу. Продолжил за ней Антон, заходя обратно в кухню. Подумай об этом до вечера, а когда я вернусь, поделишься. Хорошо. А теперь проводи меня и не забудь закрыться. Да, не забуду. Шагнула за ним в прихожую Настя. Как же это приятно и естественно провожать Антона и оставаться в его доме, ожидая возвращения. Анастасия повернула ключ в замке два раза и с удовольствием осмотрела место своего пребывания. В этом доме ей нравилось практически всё. Ничего лишнего, много пространства, всё подобрано в стиле минимализма. Мебель светлая. В гостиной, кроме дивана, есть ещё два плетёных кресла, журнальный столик из дерева и такие же деревянные стеллажи, уставленные всевозможными статуэтками и романтическими свечками. Между стеллажами спрятался телевизор и DVD-проигрыватель. Во всём чувствовалась женская рука. Здесь обитала Ангелина Михайловна. Настя постояла немного в центре комнаты, украдкой разглядывая статуэтки, а потом тихо вышла. Комната Антона нравилась ей гораздо больше. После завтрака Насте позвонил папа. "Милый мой малыш, как ты там?" спросил до боли знакомый голос на другом конце провода. "Не очень, пап", вздохнула девушка. "Всё перемешалось: и твоя женитьба, и мамина личная жизнь, а бабушка вбила себе в голову, что меня надо выдать замуж за Петра, и насильно выселяет меня из квартиры. А сейчас ты где находишься? насторожился отец. Пока у Антона, мне просто больше некуда идти, понимаешь? Мася, почему же ты мне раньше не сказала, что тебе жить негде? Переезжай к нам. Мы с Валей освободим тебе одну комнату, а сами в другой поселимся. Я не хочу, пап. Мне Антон вчера предложение сделал, и я его приняла. Так что ж ты молчишь? почти прокричал в трубку отец. Это такая счастливая новость, Настенька. К сожалению, не для всех. Мама орёт и мечет, что Антон не подходит под определение достойного кандидата. Ну да. Я боюсь, что одна против них с бабушкой не выстою. Ты не одна. Я целиком на твоей стороне. Ты только скажи мне, Антон действительно тот самый? Я люблю его, папа. Сквозь слёзы рассмеялась Анастасия. И я никому не позволю отнять у меня это счастье быть его женой, даже если мама не придёт к нам на свадьбу. Нет, она придёт, малыш. Я даже думаю, она смирится с твоим выбором. Меня больше настораживает бабушка. Ну да ладно, ты лучше скажи, вы с Антоном приедете к нам на свадьбу? Конечно, приедем, улыбнулась Настя, чувствуя, как по сердцу разливается тепло. Ну, там детали вашей с Антоном свадьбы и обсудим. Я люблю тебя, малыш. Держи оборону. Я тоже люблю тебя, папа, ответила Настя, и страх перед мамой и бабушкой на время отступил. Как хорошо, что на свете есть ещё и папа. Ближе к обеду Анастасия успела составить своё резюме, но появилась другая проблема. Она поняла, что не хочет возвращаться в Санкт-Петербург. Ей очень нравился этот дом. И больше всего на свете ей хотелось каждое утро провожать Антона на работу именно отсюда. Но если Антон с радостью примет такое желание своей будущей жены, то мама и бабушка пережить подобное вряд ли смогут. Да и где здесь найдёшь частную школу? Как же это непросто самостоятельно строить своё будущее. Настя с грустью вышла на порог дома, и к ней тут же подбежали лабрадоры. Щенки тёрлись о её ноги, отчаянно виляя хвостиками. «Какие вы миленькие!» Присела на ступеньку Настя и принялась гладить малышей. «Интересно, как ваши имена?» Я забыла у Антона спросить. Калитка хлопнула, и во дворе появилась Ангелина Михайловна. «Настя, они же тебя всю вымажут!» Покачала хозяйка дома головой, отпихивая старшую лабрадоршу, атакующую её с таким же радостным азартом. Ничего, зато они такие хорошенькие. А как их зовут? Чук и Гек. Это Антон придумал. Ему в детстве очень нравился этот рассказ, вот он и прозвал так щенков. Когда играешь, приходи на кухню, будем печь пальчики. Хорошо, я скоро. Дразня рукой одного щенка и отталкивая второго, пытающегося лезнуть её в лицо, пообещала Настя. Тесто уже почти подошло во второй раз, когда раздался телефонный звонок. Настя даже вздрогнула от неожиданности, увидев высветившийся номер матери. Надо же, как она быстро примчалась и про командировке своей забыла. Интересно, бабушка тоже с ней прискакала? Если да, то будет очень сложно отбить такую серьёзную атаку в одиночку. Да, мама, отряхивая руки от муки, приложила трубку к уху. Настя, Где ты находишься, Настенька? Я уже возле бабушкиного дома. Вкратцева проговорила Полина Анатольевна на другом конце провода. А ты с бабушкой? Затаив дыхание, прощупывала почву Анастасия. Нет, конечно. Ты хочешь, чтобы её хватил удар от таких твоих шуточек? Да никаких шуток здесь нет, мама. Хочешь убедиться? Приезжай сюда к Антону. Мы с его мамой как раз пальчики печём. Вот и познакомьтесь сразу. Так это не розыгрыш, почти всхлипнула в трубке Полина Анатольевна. Хочешь, не приезжай, спокойно пожала Настя плечами. Можешь сразу в аэропорт вернуться и лететь в свой рейс. В моей жизни от этого ничего не изменится. Назови мне адрес, завопила мать. Поедешь на рынок, за ним начинается частный сектор. Улица Мира, 76. Серые стальные ворота. Я очень скоро приеду, а ты пока собери свои вещи, и вернёмся домой. Угу, конечно. Уже бегу, а порог спотыкаюсь, хмыкнула Анастасия и положила телефон на тумбу в прихожей. Что, Настя, мама волнуется? улыбнулась Ангелина Михайловна, раскатывая непослушное дрожжевое тесто по столу. Ещё как волнуется. Видимо, даже рейсь свой отменила. С презрением проговорила девушка и тоже принялась мять тесто. Только я никуда с ней не поеду. Настенька, ты не волнуйся так. Я с твоей мамой сама поговорю. Она сразу же успокоится. Вы не знаете мою маму, с тоской проговорила Анастасия. Когда первая партия пальчиков с яблочным повидлом подрумянилась в духовке, раздался отчаянный звонок в дверь. Это мама. Сейчас начнётся буря. Вы извините её заранее. Хорошо, Ангелина Михайловна, обречённо посмотрела в глаза директрисе Настя, чувствуя, как её покидают остатки мужества. Я сама открою, выхватила противень из духовки Ангелина Михайловна. А ты пока поставь чайник на плиту. Мама твоя с дороги, наверное, проголодалась. Пальчики пахли просто восхитительно. Настя опрометчиво бросилась к чайнику, предоставив Ангелине Михайловне право первой столкнуться с готовой на ходу взорваться фейерверком негативных эмоций Полины Анатольевны. В приоткрытое кухонное окно было видно небольшую часть ворот, и Настя с ужасом прислушивалась к разговору. Полина Анатольевна, видимо, не ожидала, что дверь откроет кто-то другой. Сбитая с толку, она обескураженно рассматривала директрису. А Ангелина Михайловна, сама любезность, тут же начала сыпать любезностями. «Так вы та самая мама нашей Настеньки!» — улыбалась директриса, пропуская оглядывающийся в сторону Сиата Полину Анатольевну в дом. «Она так много нам о вас рассказывала! И то, какая вы целеустремлённая, и какая вы ответственная! Настенька так вами гордится!» «Она не ваша, а моя!» — сквозь зубы процедила мать. «Она не ваша, а моя!» Но было заметно, что её убеждённость в собственной правоте потерпела первое поражение. Настя метнулась к входной двери, позабыв снять фартук. Спустя мгновение на пороге появилась Полина Анатольевна с сопровождением Ангелины Михайловны. "Настя", растерянно воскликнула мать, увидев свою дочь в не совсем привычном образе. "Как это называется? Мне впервые в жизни из-за тебя пришлось брать больничный, чтобы остаться дома". Мамочка, я так рада, что ты наконец сделала это для меня. Жаль только, что ради этого мне пришлось выходить замуж. Заволыбалась Настя и схватила мать за руку. Пойдём же скорее чай пить. Ангелина Михайловна научила меня печь такие ароматные пальчики. Ты сама должна их попробовать. Вы мне зубы здесь не заговаривайте. Недоверчиво озиралась по сторонам Полина Анатольевна. Лучше скажите, как так получилось, что ты, Настя, повстречавшись с мужчиной всего полтора месяца, решила выйти за него замуж? Просто я его люблю. Спокойно пожала плечами Настя и пропустила мать в кухню. Ух, ты какая прелесть. Не выдержала Полина Анатольевна при виде ароматной выпечки и, кажется, сдалась. Ладно, вы хоть чаем меня напоите, что ли? А то я с утра ничего не ела. Может, пообедаете? улыбнулась Ангелина Михайловна. Скоро Антон подойдёт. У меня шардоне в холодильнике стынет. Я за рулём. Все ещё пыталась сопротивляться Полина Анатольевна. Видимо, она совсем не ожидала, что у Антона может оказаться такая положительная мама. Так Антон отгонит вашу машину к стоянке. Вы ведь на больничном. Или угонит, хмыкнула Полина Анатольевна. Он же у вас этим занимается. «Мама!» — воскликнула возмущённо Настя. «Ничего-ничего, Настенька. Твоя мама имеет право знать всё про будущего зятя». «Насчёт угона я вам, Полиночка, ничего гарантировать не могу. Мне и самой не очень нравится то, чем Антон зарабатывает себе на жизнь. Вот он сам скоро подойдёт, вы у него и спросите». С искорками в глазах, совершенно серьёзным тоном, вещала директриса. «Что?» И без того бледная, из-за полного отсутствия косметики на лице, Полина Анатольевна побелела ещё сильнее. Ангелина Михайловна тем временем вышла в гостиную за красивыми бокалами. Настя, кое-как успокоившись, присела на стул рядом с матерью. «Мам, да ничего он не угоняет. Он вместе с другом разбирает битые автомобили». «Господи, Настя, ну где ты его такого нашла?» – убитым голосом спросила Полина Анатольевна. Здесь, в пригороде, улыбнулась Настя такой счастливой улыбкой, что у Полины Анатольевны ёкнуло сердце. И сразу стало ясно: её дочь влюблена по-настоящему. Понимаешь, вы с бабушкой всю жизнь не давали мне шанса стать самой собой. Пыхали мне этого Петю. История о том, что для успешного замужества надо искать только очень состоятельного мужчину. А как только я осталась один на один со своими чувствами, то сразу поняла, что мне всё это и даром не нужно. Мне только Антон нужен. Боже мой, ну почему из раза в раз история повторяется, Настя? Я думала, хоть ты окажешься благоразумнее меня и успокоишь бабушку на старости лет. Она же твой отказ пережить не сможет. Твой же смогла, равнодушно пожала плечами Анастасия. И мой сможет. Мой отказ следовать её инструкциям. Она смогла пережить только после того, как я родила тебя. И все свои усилия направила на воспитание достойной внучки. Её же переубедить невозможно. Что теперь с ней будет? Хлопнула входная дверь. Это вернулся Антон из гаража. Ой, у нас гости. Насмешливо хмыкнул он, останавливаясь в дверях кухни. А почему вы одна, Полина Анатольевна? Я думал, вы привезёте бабушку. Почему-то меня все пугают бабушкой, а организовать встречу никак не могут. Ничего смешного я в этом не вижу. Хмуро взглянула на будущего зятя Полина Анатольевна. А вы, Антон, могли бы ещё вчера попросить руки моей дочери и не морочить всем голову. Каким это образом, Полина Анатольевна, в тех экстравагантных обстоятельствах, в которых, извините мы с вами впервые столкнулись. Это было очень неудобно. «К тому же я предложение вашей дочери сделал только после того, как мы выбрались из вашей проданной квартиры». «Интересно, с чего бы это?» — нахохлилась Полина Анатольевна. «Если вам приглянулась квартира, так она уже нам не принадлежит». «О, ну ведь вы, я слышал, приобрели ещё одну трёхкомнатную». С азартом добивал будущую тёщу Антон. «А кроме Настеньки у вас детей вроде бы нет». «Вот переедем к вам жить, и я придумаю, как выжить вас в жилплощади поскорее». «Ну всё. Настя, я никогда не дам согласия на брак с таким несерьёзным молодым человеком». Подскочила мать и схватила дочь за руку. «Собирайся, поехали домой». «Мам, успокойся. Антон просто так шутит. Ты ведь шутишь?» Поднялась Настя. Антон шагнул ей навстречу и крепко прижал к себе. «Да, я шучу». Хотите знать, Полина Анатольевна, почему я сделал вашей дочери предложение? Потому что я её люблю и очень хочу провести с ней всю свою жизнь. А насмотревшись в последние 2 дня на вашу семью и на то, что Насте в ней больше нет места, я решил, что будет лучше, если она поживёт до свадьбы у нас с мамой. А кто дал вам право решать, где Насте будет лучше? Я сам себе его дал. После того, как мы вчера ушли из вашего дома, «Настю от пережитого стресса просто вырвало, понимаете? А вы с радостью отослали её обратно к бабушке». «Вы хоть раз за последние месяцы поинтересовались, что она чувствует, после того, как у неё отняли дом, семью, уволили с работы, выселили из родного города? Нет?» «Настя, тебя что, действительно вчера рвало?» С ужасом посмотрела на дочь Полина Анатольевна. «Угу», — отвернулась Настя к Антону. «И я больше не вернусь к бабушке, мне лучше здесь». В кухне воцарилось неловкое молчание. Антон крепко прижимал к себе Настю, всем своим видом давая понять, что никогда не отдаст её обратно. У Полины Анатольевны больше не осталось аргументов против Антона, кроме подозрений, что такой привлекательный мужчина должен как минимум быть проходимцем и что он точно угонит её новенькую машину чтобы завтра вместе с товарищем разобрать на запчасти в своём гараже. По-моему, нам всем надо успокоиться, легко впорхнула в кухню Ангелина Михайловна. Я в столовой стол накрыла. Пойдёмте обедать. Антошенька, ты потом отвезёшь нашу Полиночку домой, чтобы она за руль не садилась. Да о чём речь? Хоть до самого Санкт-Петербурга. Хихикнул Антон и чуть ослабил свои объятия. Я ещё не ваша. Воркнула Полина Анатольевна, но на обед всё же решила остаться. Спустя некоторое время конфликтующие стороны немного успокоились. Полина Анатольевна выглядела очень несчастной. Она одиноко сидела в углу стола, ковыряя вилкой курицу в панировке и напряжённо думала. Она вдруг впервые столкнулась с настоящей Настей. С этой стороны свою дочь она совсем не знала. Оказывается, её девочка не такая уж и бесхарактерная, если так упорно противостоит бабушке и защищает свои чувства. И как теперь быть со всем этим, тоже не ясно. «Я так понимаю, что насчёт свадьбы вы уже всё решили?» Наконец подняла голову Полина Анатольевна. «Да, и на это решение вряд ли что-то сможет повлиять», метнул взгляд в её сторону Антон. «Если только Настенька, конечно, меня не разлюбит». Я никогда тебя не разлюблю, подняла на него глаза Анастасия. И принадлежать я всегда буду только тебе одному. Хорошо, Настя, продолжая хмуриться, перебила дочь Полина Анатольевна. Если ты уже всё решила, то пусть так и будет. Только, пожалуйста, до свадьбы вернись домой. А ты, Антон, окажи мне любезность и засватай Настю, как положено. После этого я улечу в командировку, а вы подадите заявление в ЗАГС и можете делать что хотите. Ну вот, прекрасное решение, за улыбалась Ангелина Михайловна. Давайте выпьем за Настеньку и Антона, а потом решим, в какой день лучше прийти к вам в гости. Послезавтра, взяла в руку бокал с вином Полина Анатольевна. А ты, Настя, сегодня вернёшься со мной к бабушке. Её тоже надо подготовить к такой новости. Я не хочу возвращаться, воскликнула Анастасия, отставив бокал в сторону. Антон должен тебя засватать, а потом, если захочешь, можешь вернуться к нему, раздражённо рявкнула мать. Настя, растерянно оглянулась на Антона, но тот сосредоточенно молчал, обдумывая слова Полины Анатольевны. Хорошо, наконец согласился он. Пусть Настя возвращается с вами к бабушке, но только засватаем мы её завтра. Но я до завтра не успею ничего подготовить, продолжала раздражаться Полина Анатольевна. Так дела не делаются. А вам и не надо ничего готовить, не унимался Антон. Антон, мы пойдём сватать Настю послезавтра, остановила сына Ангелина Михайловна. Так хочет её мама, и мы выполним её просьбу. Анастасия, хмурясь, поднялась из-за стола. Ей меньше всего на свете хотелось снова возвращаться к бабушке.